Односоставные предложения с главным членом сказуемым. Предложения определённо-личные. Определённо-личное предложение это односоставное предложение со сказуемым глаголом в форме первого или второго лица. Возьму, возьмёшь, возьмём, возьмёте. Найду. Найдёшь, найдём, найдёте. Например, «люблю берёзку русскую», «пойдёмте в сад». Определенно личные предложения выражают действие говорящего. «Рисую картину» или «собеседника». «До сих пор рисуешь?» А также «побуждение к действию собеседника». Нарисуй натюрморт. Предложения неопределенно личное. Неопределенно личное предложение это односоставное предложение со сказуемым глаголом в форме третьего лица множественного числа в настоящем и будущем времени и в форме множественного числа в прошедшем времени. Например, палате долго еще вспоминали его рассказы. В доме шумят. В таких предложениях важно само действие, а не лица, которые его производят. Примечание. Неопределенно личные и определенно личные предложения могут иметь значение обобщенного лица, то есть указывать на то, что действие производится всеми, Любым лицом, например, в театре не шумят. То есть все должны поступать так. Это справедливо для любого лица. Каких только животных не увидишь в зоопарке. То есть все могут увидеть. Особенно часто это значение имеют сказуемое, выраженные глаголом второго лица единственного числа. Многие пословицы представляют собой такие предложения. Например, «семь раз отмерь, один раз отрежь. Безличные предложения. Безличные предложения это односоставное предложение со сказуемым глаголом В форме третьего лица единственного числа, в настоящем и будущем времени или в форме среднего рода в прошедшем времени. Например, светало. Бабушке сегодня не здоровилась. Сказуемое в безличном предложении выражается следующими способами. В качестве простого глагольного сказуемого. Первое. Безличным глаголом. На дворе темнеет. Мне говорилось особенно легко перед такой публикой. Второе. Безличной формой личного глагола. В полях пахнет цветами. Третье. Безличной формой глагола быть в отрицательных предложениях. Словом нет. Сегодня не было так жарко, как вчера. У меня нет настроения. Четвертое. Неопределенной формой глагола. Деревни совсем не видать за тем холмом. К вечеру быть дождю в качестве составного сказуемого. Первое. Составное глагольное сказуемое выражается безличным вспомогательным глаголом и неопределенной формой глагола. Перед дорогой стоит присесть. Второе. Составное глагольное сказуемое выражается категорией состояния и неопределенной формой глагола. Хорошо сидите на песке около моря. Третье. Составное именное сказуемое выражается глаголом-связкой в безличной форме и именной частью. Категорией состояния или кратким страдательным причастием в форме среднего рода. В этот день было очень шумно. Все семейство накормлено. Примечание. При категории состояния и кратком причастии в прошедшем и будущем времени употребляется глагол-связка «быть» в безличной форме. Приятно было с вами познакомиться грустно будет расставаться. В настоящем времени связка не употребляется, нулевая. Безличные предложения разнообразны не только по своей форме, но и по значению. Часто они сообщают о различных состояниях природы или людей и животных. Например, на улице холодно, мне холодно. В последнем случае в предложении бывает дополнение в форме дательного падежа, указывающее, кто именно испытывает то или иное состояние. Подведем итог. Типы односоставных предложений с главным членом сказуемым. Первое. Определенно личное. Сказуемое может быть выражено глаголом, в форме первого или второго лица в единственном или во множественном числе второе неопределённоличные сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица множественного числа или формой прошедшего времени во множественном числе третье безличные сказуемое выражено глаголом в форме третьего лица единственного числа или формой среднего рода в единственном числе.